Глава 49. Мученица Несколько часов спустя Локон, Форд, Салли и Энн вели тихую беседу на камбузе. Локон, впрочем, больше молчала, грея руки о любимую чашку с бабочкой и потягивая чай, который Форд заварил для нее из личных запасов. Баталер вручил ей напиток без лишних слов, даже не пытался торговаться, и это говорило о многом. Форт серьёзно опасался, что героический поступок Локкон оставил команду Воронгие песни в неоплатном долгу. Несмотря на эти нерадостные мысли, Форт, судя по всему, надеялся всё же расплатиться со спасительницей. "Мы должны действовать быстро", написал Форт. "Если всё так, как говорит Локкон, и капитан собирается продать её дракону, то времени у нас в обрез". Ворона намерена добраться до Логова Ксизиса за пару дней, так и сказала сегодня утром поддакнула Энн. И боюсь, добрую половину пути мы одолели ещё до того, как на нас обрушился ливень. С тех пор, как Локон вытащили на палубу, она не переставала дрожать, и напиток, согревающий не только тело, но и душу, был весьма, кстати. Снаружи от доски обшивки вновь успокаивающе терлись споры Локон опасалась, что из-за ее трюка корабль получит повреждения, несовместимые с дальнейшим плаванием Однако тревоги оказались напрасными Как только море вскипело, экипаж разрубил лозы и изумрудный ствол вместе с шипами багряного эфира погрузился в бездну Воронёй песнь, как ни в чём не бывало, побежала дальше по волнам. Девушке не давало покоя мысль, почему ей совестно из-за того, что она попользовалась эфирным деревом и бросила его. Что если эфиром на морском дне будет одиноко и грустно? И вообще, что с ними станет в конце концов? Локон решила прекратить размышления об эфирах и озаботиться собственной судьбой, которую вот-вот должно перечеркнуть свидание с Ксизиусом. Однако из-за предельной усталости девушка себя чувствовала как та лысая щётка, которой она усердно драила палубу. После столь напряжённого дня даже мысли о драконе едва ли могли внушить ей страх. Тогда нужно нанести удар Завтра утром, сказала Салли, стоявшая у двери. Все согласны? Согласна, отозвалась Энн. Да, показал дощечку Форд, имея на своей стороне королевскую маску, мы не можем потерпеть поражения. Все дружно воззрелись на сгоревшую от стыда Локан. Как же ей хотелось в тот миг сгореть по-настоящему, только бы не смотреть в эти полные надежды глаза. «На угольках, например, друзья могли бы вскипятить воды и заварить себе чая. Хоть какой-то был бы прок от нее». «А, может, не стоит?» — тихо спросила Локон. «Чего?» — вскинулась Энн. «Девочка! Она же собиралась сбагрить тебя дракону!» «Я не хочу потерять еще одного члена экипажа», — заявила Саллай. Форд пристально посмотрел на Локон. «Я не хочу потерять еще одного члена экипажа», — заявила Саллай. Мы сейчас живы лишь благодаря чудесному провидению, сказала девушка. Что с нами будет, если попытаемся выступить против Вороны? Капитан очень опасная женщина, я чувствую это. То есть ты хочешь позволить, чтобы тебя продали дракону, написал Форт. Служить дракону несмертный приговор, сказала Локан. По крайней мере, мне так кажется. Вдруг я придумаю, как сбежать, или или куплю себе свободу. Она понимала, что непоследовательна в своих речах и намерениях. Для чего она, как одержимая, все последние дни изобретала оружие против капитана? Нет, ей очень хочется сбежать. Вот только почему она не чувствует воодушевления? План так и просится, чтобы его воплотили в жизнь. И куда же подевался весь оптимизм? Разве не спасла она сегодня корабль от гибели? Ложь имеет свойство менять людей. Чем дольше живёшь в лжи, тем больше она разжижает душу, постепенно делая её мутно-коричневой, как если бы в ведре смешать все краски разом. Меня это никогда не останавливало, но локон был человеком и нового склада ума. В Вороне не одолеть нас. «Пока ты с нами», — сказала Салый. «Локон, ведь ты...» «Я не маска Салый», — устало призналась девушка и покачала головой. «Более того, я даже не подозревала о существовании этого тайного королевского ордена, пока не услышала о нем от тебя. Пожалуйста, поверьте, наконец...» Разумеется, никто не поверил. Скучной правде всегда нечего противопоставить фееричной лжи. «Слушай, Локон, наивно полагать, что все наши проблемы исчезнут. Как только ворона пошушукается с Ксизисом, — сказала Энн, — она и впредь будет держать нас под пятой. «У вас появится возможность сразиться с ней на равных», — возразила Локон. Споры её уже не защитят, и если позволите капитану продать меня дракону, у вас будет гораздо больше шансов на успех. Форт накрыл ладонью руку девушки и повернул к ней дощечку. Но как прикажешь нам жить дальше с таким-то грузом на душа? Воронов втянула нас в эту гнусность, никто даже не догадывался, что она решила заняться душегубством. Если не выступим против неё сейчас, то потом, боюсь, нам уже не оправдаться. Мы знаем, что она за человек, и наш долг не терпит промедления. Локан перечитала написанное Фортом дважды. Сперва хотела запротестовать, но затем осознала, что это было бы слишком самоуверенно. Растущее внутри незнакомое чувство изрядно пугало её. Однако самоуверенность и самоуважение — две стороны одной и той же разменной монеты. В итоге, вместо того, чтобы продолжить спор, Локон посмотрела Форту в глаза и кивнула. «Ладно, будь по-вашему». «Значит, мятеж», — подытожила Салый. «К утру я подговорю Дугов, чтобы поддержали нас». А я отвлеку Лагарта, сказала Энн. Если польной из пушки, он сразу прибежит меня чехвостить. Капитан не знает, что у меня есть ключ от её каюты, написал Форт. Мы нападём, когда она будет спать, и свяжем её, а затем возьмём курс на Изумрудное море, чтобы сдать её королевским властям в обмен на полную амнистию. Локан глубоко вздохнула и произнесла: Форт, пленить ворону не так-то просто если кто-то попытается её обездвижить споры в крови отреагируют мгновенно на наше счастье я изобрела оружие которое поможет нам вы ничего не чувствуете как будто локон поёжилась она определённо что-то ощущала какой-то неприятный и до боли знакомый зуд да такой отчётливый словно аромат материнского хлеба из детства Не успев осознать, что делает, она нырнула под стойку и ухватила что-то пальцами в тени. Темный сгусток, на ощупь похожий на флягу с водой. Полуночная сущность. Локон явственно ощутила присутствие постороннего разума. Симбиотическая связь весьма слабая. Похоже, что чужак управляет существом откуда-то издалека. Подчинившись инстинкту, Локан перехватила контроль, и во рту мгновенно пересохло. Закашлявшись и перепугавшись, она нечаянно разорвала связь, причём как для себя, так и для таинственного соглядатая. Полуночная сущность развеялась чёрным дымом. Этот таинственный соглядатай ворона Капитан установила связь с полуночной сущностью и подслушал разговор мятежников. «О, луны!» — прохлепел Локон. «Ей все известно!»